Глава 23. «Что? Как? Зачем?» Чужаки взорвались изумленными возгласами. Даже для Лианга, который имел доступ к управляющему артефакту прошлого поколения, это оказалось новостью. Зато картина получалась очень логичная. Когда в мире было много магии, было мало родовых камней. А когда магии стало мало, камни и прочие артефакты, которые производят древняя система, посыпались, как из рога изобилия. Выходит, излишки магической энергии, которые идут на производство этих невозможных артефактов, это совершенно обычная магия. Тогда почему я ощущал глубинную силу мира в них? Или это та же самая сила, просто в предельно концентрированном виде?» Когда чужаки немного успокоились, именно это я и спросил у Чопра. «Да, это просто концентрат», — подтвердил он. «Молоко и творог вроде разные продукты, но одно получается из другого». С этой вашей силой мира то же самое. Магическая энергия может принимать разные формы. Прана, которая позволяет сформировать доспех духа, это тоже вариация магической энергии. Просто она выработана телом и потому имеет свои особенности. «А зачем она вообще нужна, эта печать?» — спросила Джина. «И кто ее ставил?» «Кто ставил, я не знаю», — покачал головой Чопра. «Я был среди тех, кто перенастраивал печать в самом конце нашей эпохи». «Именно из-за этого и началась тогда магическая война. От работы печати зависит судьба всего мира. А, как вы понимаете, люди и в меньшем договориться не всегда могут». «А зачем она нужна?» — повторила первый вопрос Джина. «Вы когда-нибудь сталкивались с тем, как ведет себя человек при избытке кислорода?» — поинтересовался Чопра. «Я кивнул, и еще несколько чужаков тоже. Избыток кислорода — это яд». «С магией практически то же самое», — сказал Чопра. «Нормального значения магической энергии человек не ощущает. К чуть меньшему тоже быстро привыкает. Чуть больше магической энергии вызывает эйфорию. Вы все наверняка видели магов, только что взявших новый ранг. Часть из них ведет себя как пьяные, часть просто неадекватные а существенный избыток магической энергии убивает, причем не только магов. «Хотите сказать, в естественном варианте у нас слишком много магической энергии?» — уточнила Джина. «Без печати люди вымерли бы давно», — кивнул Чопра. «Но кто-то же ее ставил», — задумчиво произнес Абихат. «Им хватило выдержки, силы и знаний, чтобы все рассчитать и сделать. Получается, этот избыток магии появился не сразу». «Скорее всего», — кивнул Чопра. «Более того, избыток магии по-прежнему растет. По крайней мере, я видел данные нашей эпохи. За три тысячелетия количество магов в нашем мире выросло с 8 до 10 процентов. А 10 процентов — это уже опасно. Еще не необратимые последствия для организма, но уже на грани постоянного перевозбуждения. Это в среднем. По факту чуть ли не половина магов у нас уже чудила, как под кайфом. Я с удивлением приподнял брови. Что-то не припомню такого в прошлой жизни. Да, сильные маги были довольно развязанными и вспыльчивыми, но это можно сказать о многих высокопоставленных людях. Власть развращает, как ни крути, не всех, но многих. «Не верите», — хмыкнул Чопра. «Достаточно сравнить историю нашей и этой эпохи по самым крупным вехам. У нас за последнее тысячелетие было шесть мировых войн. И эти войны действительно затрагивали больше половины мира. Здесь крупная война была только одна, 150 лет назад. И даже она не тянет на мировую по нашим меркам. Там было задействовано всего-то полтора десятка стран. А в остальном здесь обходились локальными конфликтами. И то больше не между странами, а между отдельными родами и кланами. «Хотите сказать, здесь люди спокойнее?» — уточнил Лиан. «Именно», — кивнул Чопра. «Избыток силы пьянит, но если здесь этот эффект наблюдается в основном только в первые дни после взятия нового ранга, то у нас это был постоянный процесс, и он неуклонно нарастал». «А ваши противники этого не видели?» — спросил Лианг. «Это сейчас. Возродившись здесь и изучив историю этой эпохи, я могу сделать неопровержимые выводы», — покачал головой Чопра. «И подкрепить их железными доказательствами. А тогда у нас была только статистика своей эпохи». Между восемью и десятью процентами разница есть, конечно, но она не настолько глубока и неумолима, чтобы убедить всех. Особенно тех, чья мощь стояла в основном на магии, которые их хотели лишить. «Тем не менее, вы это сделали», — произнес я. «Да», — твердо встретил мой взгляд Чопра. «Между мировой войной и гибелью человечества как видом мы выбрали войну». И оказались правы. «Да, наша цивилизация рухнула, но люди выжили как вид и смогли развить цивилизацию вновь». «Тогда почему сейчас мы все здесь?» — спросил я. «Потому что с настройками печати мы ошиблись», — легко признался Чопра. «Слишком закрутили гайки, слишком мало магии осталось в мире. Если не изменить настройки, скоро чаша весов упрется в другую крайность. Критически мало магии — это так же плохо, как и критически много. Люди не выживут ни в одном из этих случаев. «И вы знаете правильные настройки?» — продолжил расспрашивать я. Чопра вновь смерил меня нечитаемым взглядом и тяжело вздохнул. «Нет». «Но приехали». «Настрой не пойми как работающую систему методом тыка, имея всего одну попытку». Результаты настройки-то мы увидим в лучшем случае лет через 20-30, когда родятся и вырастут новые маги, а также накопится хоть какая-то статистика. И совершенно не факт, что даже тогда будет что-то понятно. Увеличение количества магов с 8 до 10% от общей численности населения в нашу эпоху шло 3000 лет. Столь малые изменения на отрезке в пару десятилетий увидеть в принципе невозможно. Там погрешность статистических данных в разы больше этих микроскопических величин. Судя по лицам чужаков, это поняли многие. Может, не все осознавали степень абсурда в полной мере, но такая постановка задачи не понравилась никому. «Тогда давайте пока вернемся к более близким и понятным проблемам», — произнес я. Чопра вопросительно вскинул брови. «Чернота», — обозначил тему я, — «и ее нестабильность, а также выбросы силы, которые разрушают объекты». Я рассказал и об отключении нами производств на объектах, и о самой черноте, которой поначалу не было. И о нашей вынужденной смене ранга, которая по факту предотвратила очередной выброс силы. «Если мы не решим эту проблему быстро», — подвел итог я, — «то до нашей настройки системы рискует вообще не дожить. Разрушенных объектов на внутреннем круге уже около 10%. Частоту выбросов мы не знаем, ровно как и запас прочности системы. Поэтому разобраться с чернотой — наша главная задача сейчас. «Согласен», — кивнул Чопра. «Что вы предлагаете?» «Для начала, раз уж мы все здесь собрались, я кинул мимолетным взглядом наш круглый стол. Хочу убедиться, что больше никто ничего не отключал. Или не делал чего-то, что могло повлиять на систему хотя бы теоретически». Чужаки задумались, кто-то начал переглядываться друг с другом, но все молчали. «Видимо, только я, не задумываясь, влез в работу системы. М да. «Подождите», — неожиданно вскинулся Тхапа. «Так и мы не виноваты, получается». Он бросил многообещающий взгляд на Лианга. «Виноваты», — усмехнулся тот. «Ваш эксперимент с восстановлением разрушенного объекта в любом случае был полной авантюрой. Но он совпал с выплеском излишка энергии в системе», — возразил Тхапа. «Все было точно так же, как описал господин Раджат. И значит, в разрушении объектов мы не виноваты». «Господин Раджат нашел выход, позволивший ему утилизировать лишнюю энергию без ущерба для системы», — ровно ответил Лианг. «А вы просто отвели шторм в сторону от себя. На те самые объекты, которые в итоге оказались разрушены». Младший непальский принц пока не вмешивался, но на Лианга тоже смотрел недобрым взглядом. «Степень нашей вины спорная», — ровно произнес он. «Компенсацию не верну», — холодно сообщил Лианг. Если бы вы туда не полезли, то и говорить было бы не о чем. А раз полезли, то степень вашей вины тут не важна. Вызвали вы эту бурю или просто перенаправили ее, это не принципиально. Вы в любом случае приложили руку к разрушению объектов моего сектора. И компенсацию я с вас взял справедливо. Младший непальский принц только вздохнул, и неохотно кивнул. «Тема закрыта», — все же уточнил Лианг. «Закрыта», — согласился непалец. «Че продолжал...» Чопра дождался окончания спора и произнес, «Господа, поясните, пожалуйста, о чем шла речь». Не пальцы переглянулись и коротко рассказали о своем неудачном эксперименте. Чопра с интересом их выслушал и склонил голову. «Благодарю». Затем он перевел взгляд на меня. «Я так понимаю, больше никто ничего не делал. Так что вы предлагаете, господин Раджат?» «Восстановить работу всех отключенных объектов», — сказал я. и «Мне бы очень хотелось послушать, что вы думаете на эту тему, господин Чопра». Пакистанец встретил мой взгляд и какое-то время молча смотрел мне в глаза. Наконец, что-то решив для себя, он вздохнул и произнес. «На первый взгляд у меня нет возражений, но нам в любом случае придется смотреть по ситуации». «В чем вы сомневаетесь, господин Чопра?» — спросил я. «Изложенная вами последовательность событий выглядит логично», — неопределенно покачал головой он. «Если с причиной появления черноты я согласен, то вот с ее нестабильностью». «Вы же ничего больше не отключали с тех пор?» «Нет». «Тогда я склонен считать, что нестабильность не связана с чернотой», — произнес Чопра. «По крайней мере напрямую». «Да, вы ее почувствовали именно в черноте, и взаимодействовать с этим избытком силы вам пришлось там же». Но, скорее всего, это отдельная проблема, и она может быть следствием не отключения производств на объектах, а разрушения части объектов. Я очень сомневаюсь, что за несколько месяцев избыток силы разрушил 10% системы». «Пожалуй», — задумчиво кивнул я, — «когда мы увидели разрушенные объекты, чернота была совсем свежим явлением. Месяц, может быть, два. Сейчас ей уже с полгода. И количество разрушенных объектов увеличилось незначительно». И вряд ли при первых отключениях вами производств был такой уж гигантский всплеск, чтобы разрушить 10% объектов. Многозначительно кивнул Чопра. Вряд ли, согласился я. Скорее, этот избыток и, как следствие, частота выплесков должны были нарастать постепенно. А значит, — вновь подхватил Чопра, — объекты были разрушены раньше, и потому однозначно утверждать, что именно стало причиной нестабильности системы, мы не можем. «Логично. И все эти выводы я мог бы сделать сам, Чопра сейчас не дал никакой новой информации. Начинать нам все равно придется с возвращения в строй тех производств, которые можно вернуть, ведь так?» — уточнил я. «Боюсь, что это не так просто, господин Раджат», — ровно ответил Чопра. «Выключить легко. А ввести в строй объект так, чтобы не возникло локальной перегрузки системы или, наоборот, опустошение какого-то сектора куда сложнее». На примере эксперимента наших коллег это хорошо видно. Для этого нужны объекты вокруг Центрального, догадался я. Это своего рода демпфер? Да, кивнул Чопра. И одновременно это замещающие мощности. Я не знаю, почему они не включились сразу, но с этим нам тоже придется разобраться. Хорошо, что я не стал их продавать. Однако под моим контролем только четыре из шести объектов, остальные два заняты. Они сейчас ничего не производят, и если я смогу ими управлять из центрального, их хозяева даже не заметят перемен. По крайней мере, сразу. Но это привязанные объекты. Не уверен, что я смогу до них дотянуться вопреки воле их хозяев. Если с Джоти при необходимости я договорюсь, то второй привязанный объект вызывает у меня куда больше вопросов. Я так понимаю, начал я. «Что для определения нагрузки на систему нам нужна как минимум карта. Полная карта системы со всеми секторами». «Верно», — кивнул Чопра. «И таким образом мы упираемся прямиком в проблему морских внешних секторов», — поморщился я. «У них нет кураторов-чужаков, по крайней мере на данный момент». «Нужно смотреть на месте», — вновь неопределенно покачал головой Чопра. «Давайте для начала соберем то, что можем» почему меня не оставляет ощущение, что Чопра сам не знает, что делать, но при этом пытается держать лицо. Об этом меня предупреждал Лианг. Хранитель знаний — это, конечно, весомо, но движущей силой перемен все равно останусь я, просто потому что моя чуйка круче. Эх, а так хотелось, чтобы хоть раз все оказалось просто и понятно. Хотя бы кому-нибудь. — Есть шанс обойтись без морских секторов, — приподнял Бровья. Шанс есть всегда. Нейтрально улыбнулся Чопра. Да, отделываться обтекаемыми фразами я тоже умею. Проблема в том, что этим методом никто не пользуется без причин. И учитывая, что на лидерство Чопра явно не претендует, сказать ему действительно нечего. Ладно, будем разбираться по ходу дела. Как всегда.